Если бы кто-нибудь из видомых этим человеком миллионов в этот момент посмотрел на вождя, не нашел бы из труйки грозной гипнотизирующей силы? Сталин не любил, читай, боялся врачей. Ему всегда казалось, что начни с ними иметь дело, так и покатишься без остановочных концов. Последнее же понятие просто не умещалось в сознании. Что же это за вздор такой? Х концу, х концу всего дела что ли? Х концу коммунизма? При всей неприязни к медицинскому персоналу всегда начиная еще с тридцатых была у него в уме некая окончательная преграда, последний резерв.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 По призванию. Вы выдающийся знаток человечка, что подтверждается вашей последней книгой "Боль и обезболивание". Борис Никитич был поражен. Неужели вы знакомы с этой книгой, товарищ Сталин? Да, я читал. С природной скромностью и не без удовольствия произнес Сталин. Поразить собеседника неожиданной осведомленностью – это всегда приятно. Тут уже профессор Градов заволновался. Но ведь это сугубо специальная книга, сугубо медицинская, биологическая, во многих местах даже биохимическая. Широкому читателю вряд ли. Что-то не то говорю, подумал Градов, и еще больше заволновался.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 Я не удивлюсь, если узнаю, что вы удостоены за этот труд Сталинской премии первой степени. Хотя должен признаться, мне показалось, что кое-где там звучат пессимистические нотки, но мы не будем их касаться. Кахков Фрукт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 Как сказать, вполне нормально тогда? Зачем вызывал? — Вполне работоспособным, — продолжил он. — Однако возраст уже солидный, и товарищи по Политбюро... Простите, Иосиф Исарионович, мягко в паузу вступил Градов. Но меня сейчас, как врача, интересует не мнение членов Политбюро,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 — Как ваше имя-отчество? — вдруг неожиданно для себя самого спросил он профессора. Градов даже вздрогнул. — Книгу «Боль и обезболивание» прочел, а имени и отчество не помнит. — Меня зовут Борис Никитич. — Хорошо, — кивнул Сталин. — Так удобнее общаться, Борис Никитич.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 От такие дела, то да все, Борис Никитич. Ну знаете, в наших краях люди до ста лет живут.